Событие 86. -е. Уменьшившийся на 2 кораблик а флот пришвартовался к причалам Казани. Сначала оставили в устье реки Белой кораблик с башкирами. Башкирский мурза Бадик Бейкубет выполнил своё обещание. У аула Массада Петра Дмитриевича ждали 20 приблизительно 200-литровых бочек с нефтью. Одну вскрыли, проверили Нефть была отстояной, ни воды, ни грязи. Пётр вернул Мурзе лодку с десятью башкирами и договорился, что весной заберёт уже 40 бочек сырой нефти по цене рубль за бочку. Смотри, Бадик, людей я тебе вернул царю и воеводам казанским. Про твои разбои ничего не скажу. А ты посчитай, что тебе выгодно: купцов грабить или земляное масло добывать? Бочку набрал? Рубль. 50 бочек набрал. 50 рублей. Вот весной мои корабли придут, 40 бочек у тебя заберут. А осенью ещё 40. 80 рублей в год будешь получать. А потом ещё больше будем брать. Скоро самый богатый башкир будешь. Все будут говорить о тебе, о великий мурза. Обнадёжил бывшего разбойника Княжич. Расстались почти довольные друг другом. Тем более, что хитрый башкир выпросил 5 рублей на пустые бочки. Как оказалось, здесь это приличный дефицит. А перед Казанью, в том месте, где весной татары напали на пожарского, отстал от каравана и князь Разгильдеев. Пётр заплатил ему 50 рублей за помощь в добыче камней и разрешил при разговоре с казанскими воеводами брать все заслуги по уничтожению таргутов на себя. Все-таки Баюш был князь, а он, Петр, только княжич. Получается, что старшим в их отряде был фактически князь Баюш-Разгильдеев. Забегая вперед, можно сказать, что хитрый татарский князь сполна воспользовался предоставленной возможностью. Он на всю страну раструбил о своей великой победе и был пожалован царем освобождением от налогов и податей пожизненно. Воеводы Боярин-князь Владимир Тимофеевич Долгоруков и его товарищ-князь Семен Никитич Гагарин на этот раз сами почтили княжича визитом. До Казани тоже дошла молва о великом побоище на реке Белой и о горе трупов до небес. Событие, как всегда, обросло кучей домыслов и преувеличений, в результате которых гора трупов выросла до полуверсты. А время на укладывание всех побитых в гору до седьницы. Так что посмотреть на великих победителей монголов высыпала на пристань вся Казань. Ну и понятно, свои водами на конях во главе Петра Дмитриевича с сотником Малининым пригласили на обед в харомы к князю Владимиру Тимофеевичу Долгорукому. Там княжича познакомили со всем семейством соратника патриарха Филарета. по его прошлым скитаниям. Князю было 50 лет, и это был настоящий русский богатырь, с косой саженою в плечах и запястьями в два обхвата. Жена князя Марфа Васильевна, в девичестве книжна Барбашина, была, наверное, чуть моложе князя, но частые роды и сидение в тереме в заперти с детских лет делали их визуально ровесниками. Были у князя четыре дочери. родившиеся с интервалом в 2 года. Самый старший было сейчас 20 лет. И если память не изменяла генералу Афанасьеву, то именно старшая дочь князя Мария и станет первой женой царя Михаила Фёдоровича. Вроде бы её отравят. Жалко девчонку. Очень даже красивая дочка получилась у князя. Пётр понял, почему царь на смотринах выбрал именно её. Русые волосы густые, блестящие, отливают золотом и огромные зелёные глаза. Ямочки на щёчках и высокая, лишь чуть ниже Петра, а ведь в нём метр 75 точно будет. Вторую дочь звали Марфа. Понятно, в честь матери. Но девочка явно налегала на сладкое и была полновата. Этой исполнилось 18. Третью дочь звали Елена. Ей было лет шестнадцать, и она уже обещала стать первой красавицей Москвы. Однако до шарма старшей сестры ей чего-то не доставало. Может, очаровательной, чуть стеснительной улыбки. Четвертая дочь была еще подростком. Ей было лет одиннадцать, и она пряталась за спины старших сестер. Девочек представляли княжичу. Все же потенциальный жених. И увели на женскую половину. Больше Пётр их не видел. Во время застолья князья-воеводы вы спрашивали у пожарского все перепяти сражения на реке Белой и поражались смелости князя Разгильдеева и Петра Дмитриевича заодно. Кто с придумал из побитых поганых гору городить? В окончании допроса спросил Долгоруков. Я в книге про римских полководцев такое прочёл. Повторил свою версию Пётр. Да. Были в минувшие века полководцы: Цезарь, Александр Македонский. Имена даже воинственно звучат. Поддакнул князь Гагарин. Петра всем миром заставили откусить заморского вина и русского мёда стаялового. Но организм был молодой и здоровый, и по утру он чувствовал себя вполне нормально. Княжич опять прошёлся по базару, но ничего примечательного не нашёл. Если не считать одного резчика по дереву, этот мастер был не хуже Фомы Андронова, только занимался вырезанием маленьких фигурок, детишкам на потеху. Мужика звали Сидр, фамилия была Щегол. И он с юмором, показав маленькую искусно вырезанную птичку, сказал: "Вот он, Щегол, себя резал. А не хочешь ли ты, Сидр, ко мне перебраться, в село Вершилово, что под Нижним Новгородом?" У тебя семья есть? Жена и двое сыновей. В халопа не пойду, отрезал Щигол. Я тебя в халопа и не зову. Как был вольный, так и останешься. Дан тебе дом с двумя печами, что топятся по-белому, двух коров, лошадь, двух коз и пару овец. Всё это даром, от тебя же потребуется делать фигурки из дерева, те, что я скажу. Зарплату положу рубль в месяц. Поедешь на таких условиях? А не обманешь? Сидр был ошарашен свалившимся счастьем. Иди, собирай самое необходимое. Всё остальное брось, купим в Нижнем. Через 2 часа корабли отходят. Сидр рванул как на стометровку, потом вернулся, собрал аккуратно поделки и вручил мешок княжичу, а потом снова рванул. Пётр до самой пристани. Вспоминал Марию Долгорукую. Жалко девку, такую красоту отравили. Ей бы чуть волосы потемнее и будет близнец Арнелы Мути, самой красивой актрисы из прошлой жизни генерала